Глава четырнадцатая Как-то утром он спустился в кухню и обнаружил там Аталию. Она сидела у стола, покрытого клеенкой, и читала лежавшую перед ней книгу. Обе ладони ее обхватывали чашку с дымящимся кофе. Шмуэль легонько кашлянул и произнес «Простите, не хотел мешать». Аталия сказала «Уже помешал, садись». Ее завораживающие карие глаза глядели на Шмуэля с легкой насмешкой, словно она вполне уверена в силе своей женственности, но слегка сомневается в достоинствах сидящего перед ней парня. Или как будто спрашивает его безмолвно, «Ну, нашелся у тебя наконец-то какой-нибудь вопрос для меня, или ты опять просто надумал помазолить мне глаза?» Шмуэль... Опустил взгляд и увидел выглядывающие из-под кухонного стола носки ее черных туфель на каблуках и края зеленоватой шерстяной юбки, почти достигающие щиколоток. Он глубоко вздохнул и почувствовал легкое головокружение от запаха фиалок, затем прикинул свои дальнейшие шаги, сгреб левой рукой солонку, а правой — перечницу воедино, и сказал, — ничего особенного. Просто спустился в кухню за ножом для хлеба или. Ты ведь уже уселся. Зачем придумывать оправдание? И снова взглянула на него все так же без улыбки, но глаза ее уже лучились и обещали, что улыбка возможно, не достает только небольшого усилия с его стороны. Он оставил в покое солонку с перечницей, вырвал листок из лежавшего на столе блокнота и сложил его вдвое затем согнул два уха, это здесь, а это тут, после чего подогнул нижний край, потянул и снова сложил, получив сначала треугольник, а затем прямоугольник, который он снова сложил, образовав два равных треугольника, и опять сложил бумагу так, чтобы вышел прямоугольник, потянул верхние его углы в разные стороны, подал от талии бумажной корабликой, сказал «Сюрприз для вас». Она взяла из его руки кораблик и, задумавшись, отправила в плавание по просторам клеенки, пока не нашла для него надежную гавань между солонкой и перечницей. И кивнула, словно соглашаясь сама с собой. Шмуэль взглянул на ее лицо, на глубокую резкую складку, спускающуюся четкой линией от аккуратных ноздрей к середке верхней губы, Он заметил, что губы ее накрашены со всей деликатностью, помада почти незаметна. В ответ на его взгляд Аталия подняла чашку и выпила остатки кофе. Затем сказала влажным, медленным голосом, словно ласково поглаживая каждый слог перед тем, как отправить его в дорогу, «Ты пришел к нам, чтобы уединиться, и вот прошло всего три недели» одиночество начинает, по-видимому, тебя тяготить. И прозвучало это не вопросом, а точным диагнозом. При этих словах воображение нарисовало Шмуэлю теплую полутемную комнату. Желези закрыты, горит настольная лампа, ее свет приглушен темным абажуром. Внезапно у него возникло неодолимое желание задеть ее, пробудить в ней любопытство или удивление. Или материнскую жалость, или даже насмешку, неважно, главное остановить ее, не дать ей подняться и исчезнуть в своей комнате, или того хуже уйти из дома. Уже случалось так, что она уходила и не возвращалась до позднего вечера. Последние пару раз она уходила и возвращалась только на следующий день. Шмуэль сказал, «У меня был немного трудный период перед тем, как я пришел сюда». И пока еще не все устроилось, я пережил кризис, или, вернее, личную неудачу. Вот сейчас уголки ее губ дрогнули улыбкой, словно упрашивая его остановиться, не рассказывать ей, словно она испытывала смущение вместо него и сказала, — Я уже закончила с кофе, а ты? Ты ведь искал нож для хлеба? Из ближнего к себе ящика стола Аталия достала длинный острый нож и осторожно подала его Шмуэлю. И тут ее улыбка вырвалась, наконец, из заточения, и на сей раз то была не ироничная усмешка, а напротив, настоящая улыбка, озарившая ее лицо светом сочувствия и сострадания. «Рассказывай, если хочешь. Я посижу и послушаю». Шмуэль. В рассеянии взял нож из ее руки, а под с хлебом даже не вспомнил. От ее улыбки у него закружилась голова, и он заговорил, сбивчиво и коротко рассказал о подруге Ердене, которая вдруг, ничего ему не объясняя, предпочла выйти замуж за своего прежнего приятеля, зануду гидролога. Переложил нож из одной руки в другую, помахал им немного, проверил кончиком ногти его остроту и сказал Но что мы вообще можем знать о загадочных предпочтениях женщин? Надеясь тем самым протянуть Аталии и всей беседе то ли щепку для костра, то ли стрелу, чтобы направить ее в цель, Аталия убрала с лица улыбку и ответила, — Нет такой вещи, загадочные предпочтения женщин. Где ты эту чушь услышал? Вот у меня нет ни малейшего представления о том, Почему пары расстаются? Потому что я не понимаю, как они вообще соединяются. И зачем они соединяются? Другими словами, тебе нечем разжиться у меня по части женских предпочтений. Или мужских. Нет у меня никакого особого женского понимания, чтобы тебе предложить. Может быть, Валт сумеет. Может, поговоришь и с ним об этом. Он ведь специалист по всем вопросам после чего она собрала с редкие крошки, сыпала их в Шмуэле в бумажный кораблик, деликатно подтолкнула кораблик в сторону Шмуэля и встала. Красивая женщина лет сорока пяти. Деревянные сережки легко качнулись от ее движений, платье изнутри обласканы ее телом. Она миновала его, обдав нежным фиалковым дуновением. Но у двери остановилась... Одна рука на бедре. Со временем мы тебя здесь, возможно, одурманим слегка, чтобы меньше болело. Эти стены привыкли впитывать боль. Но мою чашку не трогай. Я потом вернусь и вымою ее. Но чтобы ты тут не торчал, дожидаясь меня, впрочем, как угодно, дожидайся, почему бы нет, если у тебя нет лучшего занятия. Валд бы, конечно, сказал «блажен, кто ожидает и достигнет». Не имею понятия, как долго. Шмуэль нацелил хлебный нож на клеенку, не нашел, чтобы отрезать, осторожно положил нож рядом с солонкой и сказал «да». И тут же поправил себя и сказал «нет». Но она уже выскользнула из кухни оставив его кромсать ножом бумажный кораблик, сделанный для нее.